Обстоятельное совещание с участием офицеров обоих легионов назначили на вечер завтрашней пятницы, 19 июля. Ну а церемонию слияния, где легионеры встретятся лицом к лицу на вторую половину субботы, 20 июля, то есть незадолго до начала битв за территорию. На этом тему объединения закрыли. Им пришлось сильно поспешить, ведь битва за территорию – совмещенная с решающей схваткой против Белого Легиона, должна была состояться уже послезавтра. Но очень важно, чтобы новости о готовящемся нападении на Минато-3 не дошли до осциллатории. Конечно, никто не полагал, что Проминенс может слить информацию, но бойцов в Легионе всё-таки насчитывалось немало, и Ника решила сообщить им об операции перед самым её началом. С другой стороны... Такая стратегия вела к тому, что большая часть Проминанс не сможет принять участие в нападении на Минато-3. Конечно же, сама Ника, будучи бёрстлинкером девятого уровня, не могла принять участие по той же причине, что и Черноснежка. А значит, со стороны Проминанс к нападению присоединится лишь парт, и ещё от силы пара-тройка человек. Конечно, любая помощь будет очень кстати. И к тому же Проминанс может помочь в защите территории Сугинами. Но вопрос о нехватке людей для нападения слияния так и не решило. По прикидкам командиров, Осциллатори выставит на защиту территории не меньше дюжины, а то и все 20 человек. Отряд нападения под командованием Фука включит в себя Утай, Акиру, Такому, Чи, Юри, Харуюки и подмогу от Проминанс. В сумме не более 9 человек. Конечно, в крайнем случае можно призвать под знамена бывшей Пятипаке, но тогда Черноснежка останется защищать Сугинами в одиночку, что представлялось довольно опасным. Вот бы нам найти еще троих, но помощь ждать уже не от кого. Харуюки пересчитал участников атаки по пальцам, мысленно вздохнул, а затем вдруг вспомнил приключение, случившееся меньше часа назад, и крепко сжал правую руку. «Хотя нет. Возможно, ещё одного найдём. Правда, придётся ждать от него вестей, но... Если он пойдёт с нами, то очень поможет». «Харуюки! Харуюки!» Харуюки понял, что его зовут по имени, и резко поднял голову. «А и, и, я здесь... Ещё печенье?» «Я не думала, что кажусь тебе такой обжорой!» Черноснежка усмехнулась, остановила взмахом руки собравшегося было сорваться с места Харуюки, а затем с любопытством наклонила голову. «Кстати, ты ведь говорил, что к тебе заходила Фука. Что ей понадобилось?» «А, точно. Мне нужно тебе кое-что...» Начал Булахару Юки, но запнулся, скосив глаза направо. Он встретился взглядом с Ника, поедавший печенье с макадамским орехом и шоколадом, и с Парт, кусавший печенье с кокосами и лимоном. На его лице отразилась неловкость, а мысли приняли новое направление. «Можно ли им рассказывать про графит Эджа?» «Хотя, конечно же, можно. Ведь мы уже скоро станем товарищами по Легиону. Да и против Сейрю сражались бок о бок». «Чё ты рожи корчишь? Хочешь за меня доесть?» «Вовсе нет!» Торопливо запротестовал Хру юки затем откашлялся и сменил тему. «Вы знаете...» «Мы сходили сегодня ненадолго в Имперский замок!» В ответ «Что ты сказал?» Воскликнула Черноснежка. «Имперский замок?» Закричала Ника. «О май гад!» Выдохнула парт. Когда Харуюки закончил излагать содержимое того сектора памяти, где он разместил секреты ускоренного мира, часы уже показывали без 15,7. Южное небо окрасилось лиловым, а склонившееся к самому горизонту солнце наполнило комнату контрастными цветами. Глаза девушек впитывали отражающиеся от пола лучи заката и блестели, словно драгоценные камни. А может быть, девушки и вовсе светились целиком. Они продолжили хранить молчание, даже когда Харуюки договорил. Но по каждой из них было видно, что они изо всех сил обдумывают услышанное. Включился встроенный в потолок кондиционер. От его лёгкого дуновения черноснежка вздрогнула. Затем подняла взгляд, посмотрела в глаза Харуюки, несколько раз шевельнула губами. И, наконец, еле слышно прошептала. «Мерцающий свет». Затем она перевела дыхание и продолжила громче. «Начну вот с чего, Харуюки». «Да». Харуюки невольно стушевался. Черноснежка медленно поклонилась ему и сказала. «Спасибо. Ты пошёл на такие свершения ради меня. Но на будущее всё-таки предупреждай. Который раз уже ты совершаешь такие безумства?» Черноснежка вложила в благодарность и укор всю свою душу, поэтому Харуюки лишь молча закивал. На губах Черноснежки сверкнула улыбка, но затем она вновь приняла серьёзный вид и продолжила. «Аль-Кайт». Последний артефакт. Граффит Эдж говорит, что конечная цель Брейн Бёрста и нашего существования как Бёрст Линкеров состоит в том, чтобы достичь его. Да, именно так. Ясно. Так получается, что старый Неганебилос был прав, когда шёл на штурм Имперского замка, который и погубил Легион. Черноснежка откинулась на спинку дивана и посмотрела за окно прищуренным взглядом. Вместо неё заговорила порт. «Разработчиков двое», — отрывисто произнесла она. Затем подала голос и Ника. «Ха, значит замок сделал один, а всё остальное другой. И поэтому замок нас до такой степени отторгает». «Ага, но граф сказал, что разработчик Б победил разработчика А, который создал замок. Поэтому получается, что фактически Брейнбёрст разрабатывает лишь Б». Слова Харуюки заставили Ника нахмуриться ещё сильнее. «Победил? Понятие растяжимое. Это ведь произошло в древнем виртуальном мире. Получается, что у А просто кончились китпоинты, и он вышел из игры? Может, он как в Брейнбёрсте утратил свои воспоминания? Умер в реальном мире?» Ника задавала правильные вопросы. Но Харуюки оставалось лишь покрутить головой. «Эм, увы, но про это я не спрашивал». И вообще, что ещё за война в виртуальном мире? И что ещё за существо, за которое они так воевали? Эээ, прости, но и насчёт этого я... Ну вот как же бесит! Воскликнула Ника и капризно задрыгала ногами, с которых в какой-то момент уже успела снять носки. Эй, Харуюки, а приведи-ка сюда этого твоего графит-эджа. Не могу, я не знаю, как с ним связаться. Чё? Чё? Он ведь бывший элемент Нега Вы что, почтовыми ящиками не менялись? А, нет. Мой, я ему сказал. Но он своим не поделился. Ах! Я ведь его так в мой новый легион не затащу! Возмущенно завопила Ника. Молчавшая до поры Черноснежка схватила её за волосы. Эй! Я слова про твой новый легион мимо ушей не пропущу. Да какая сейчас разница? Пропусти уж! Взвыла Ника, но потом, немного остыв, медленно перевела дыхание, сцепив руки на затылке и уставилась в потолок. А, такое чувство, что на каждый ответ появилось ещё по 10 вопросов. Да и вообще, откуда графит Эдж столько всего знает? Харуюки не знал ответа на её вопрос. Он посмотрел на черноснежку, которая сидела возле Ника, и ученица графа натянута улыбнулась. «Прости», «Но я сама мало что о нём знаю. В реальности мы никогда не встречались. Мне известно лишь, что он первопроходец». «Первопроходец», — машинально повторил Хару Юки и задумался. «Первопроходцы — бёрстлинкеры, у которых не было родителей, также известные как Первая Сотня. Разработчик раздал им Брейнбёрст в 2039 году, и они заложили основу ускоренного мира». «Так это что же получается? Все первопроходцы знают то же, что и графит Эдж?» Спросила Ника, расслабленно откинувшись на спинку дивана. «Нет, вряд ли такое возможно», — покачала головой Черноснежка. Знания о сотне бирстлинкеров распространились бы гораздо шире. В конце концов, поначалу в ускоренном мире не было ограничений на копирование программы. «Ну да, как же не рассказать ребёнку об условиях прохождения игры?» Но тогда получается, что у графита есть какой-то секрет. А, Ника, один нюанс. Черноснежка откашлялась. Не мне говорить, но гадать о графе – напрасная трата времени и нервов. Он появляется где захочет, говорит что захочет и сражается с кем захочет. Скорее всего, он решил поделиться информацией с Каруюки потому, что тот – лучший слушатель Неганебилас. Слушатель? В смысле? Харуюки не понял, похвалили его или нет. «Тебе рассказывают, а ты развешиваешь уши, разеваешь рот и ни о чём не спрашиваешь?» Небрежно ответила Черноснежка. Но не успела Харуюки понять, что это была вовсе не похвала, и расстроиться, как она продолжила. Скорее всего, он надеялся устами Харуюки сообщить мне лишь о том, что мерцающий свет – это и есть прохождение Брейнбёрста. Другими словами – Он пытается уговорить меня не стремиться к десятому уровню, сломя голову. Харуюки шумно вдохнул. Десятый уровень. Главная цель Черноснежки, как бёрст Линкера. Ради достижения которой она готова рисковать жизнью. На следующий же день после того, как Черноснежка вручила Харуюки Брейнбёрст, она сказала ему в одном из кафе Каэнзи слова, которые он до сих пор помнил наизусть. «Я хочу знать». Хочу знать, во что бы то ни стало. Неужели... Неужели впереди нет чего-то ещё? Чего-то! На что не способны наши бренные тела? Сэмпай! Хрипло выговорил Харуюки, обращаясь к своей королеве. Если... Если граф прав, и десятый уровень всего лишь одна из точек на пути к конечной цели Брейнбёрста, мерцающему свету внутри Имперского замка, ты прекратишь стремиться к нему? Харуюки сам не знал, какой ответ хочет услышать. Дорога к десятому уровню устлана кровью и слезами. Черноснежке придется лишить четырех девяточников всех очков и не раз рискнуть своими собственными. Харуюки угнетала мысль о том, что она навлечет на себя гнев и ненависть многих людей, а уж о том, что кто-то из них пожелает отомстить, он и думать не хотел. И в то же время Харуюки не хотел видеть, как Черноснежка с таким рвением, стремившаяся к своей цели, принимает взвешенное решение и отказывается от собственных принципов потому, что десятый уровень слишком опасен и не так уж необходим. Харуюки обожал в ней рвение и граничащую с безумием страсть, которая разрубала все препятствия неумолимым клинком и верил, что остальные легионеры разделяют его мнение. Харуюки сжал кулаки – пытаясь совладать с противоборствующими чувствами. А Черноснежка моргнула и ответила. «Что ты? Неважно, ради чего появился Брейнбёрст. На девятом уровне я останавливаться не намерена». «Ясно». Хараюки не понимал, стоит ли ему корить себя за нахлынувшее облегчение. Черноснежка бесстрашно улыбнулась ему. «Разработчик бросил мне вызов, тем самым системным сообщением» которые я увидела после перехода на девятый уровень. Конечно, мне очень интересна причина создания Брейнбёрста. Я хочу побольше узнать о сути мерцающего света. Да и просто хочу пройти игру. Но ещё больше я хочу встретиться с разработчиком и лично спросить. Нет, да просить его. Что есть Брейнбёрст? О чём он думал, когда создавал его? С этими словами Черноснежка несколько раз свела и развела пальцы в скинутой правой руки. Словно щёлкнув ножницами. Ника вдруг усмехнулась. «Ты чё, Снежка, ты хочешь сразиться с разработчиком?» Судя по лицу Черноснежки, вопрос застал её врасплох. Но затем она коротко усмехнулась. «Да, может, ты и права. Мне наверняка сразу полегчает, когда я вобью в разработчика всё, что испытала и вкусила как бёрстлинкер. Меня позвать не забудь. Ты его нашинкуешь, а я из испепелю» королева непринуждённо обменялись воинственными репликами и дружно рассмеялись. Даже парц не зашла до улыбки. Так что усмехнуться пришлось и Харуюке, хотя с него градом сыпался холодный пот.